31. Каждое новое начинание духа должно встретить противодействие тьмы, равноустремленной силе данного начинания. Этой противодействующей волне надо противостать и выдержать ее натиск. Недолог обычно этот напор тьмы, хотя и силен. Встретив его и дав ему отпор, можно увидеть, как быстро исчерпывает себя тьма. И если решение осуществит начинание твердо, можно его продолжать. За первым натиском последует второй и третий, но с каждым разом по мере отпора его сила будет слабеть, пока не исчерпается вовсе. и тьма не начнет искать новые подходы, чтобы угасить свет, который приводит ее в состояние постоянного противостояния ему. По мере роста огня и света усиливается и противодействие тьмы, но это в общем масштабе. Отдельные же начинания подвергаются нападкам с убывающей силой, пока воля не восторжествует над ними полностью. Можно отметить, сколько было ярых попыток помешать записям или даже прекратить их вовсе. Но воля преодолела все эти попытки, и это начинание осуществлено, и тьма получила поражение. Так наблюдайте во всем. Где воля крепка и не отступает, там обеспечен успех, ибо бессильна тьма против творящего света. Уже говорил, что лучу света тьма сопротивляться не может и рассеивается, как нечто несуществующее. И это верно, ибо бытия тьма не имеет, а лишь существование. Это надо иметь в виду при столкновении с тьмою. Знаете случай, когда безвестный отшельник смело и успешно мог противостать самому сатане? И тот, имея тысячелетний опыт и знания, и, будучи сильным, не смог сокрушить светоносное сердце. В этом бессилие тьмы перед силой света. Ведь сатана был восьмым, и все же воительница одна ему и всему сонмищу темных противостала, и смелого сердца вся тьма не смогла сокрушить. Говорю для того, чтобы осознали мощь света и несокрушимость сущности духа, предавшего себя служению свету. Силу свою осознайте. Неизмерима она и неисчерпаема, когда зиждется на владыке, который есть камень-угла. Для борьбы с тьмою требуется несломимое упорство, ибо победив в одном начинании, быть надо готовым отразить ее злоухищрение в других. Не забывайте о силе повторности, в нанесении удара и ритме посылок. Луч, сжигающий тьму, будет в то же время и творящим лучом. Тьму сожигая и уничтожая ее нагромождение, покрывайте совершенное разрушение творящим лучом. Разящему лучу пусть сопутствует луч творящий, ибо разрушаем для созидания, разрушая творите. одно только разрушение половины работы вы действуете мудро сознанием закона